Глава 5 1 июня 2005 года. Деревня Пустошка Бабаевского района Вологодской области. Анька работала. Виктор поехал один на своем белом «Мерседесе». На самом деле он был даже рад этому. При всей той идиллии в их отношениях, которая сложилась в последнее время, он так и не рассказал ей всего, что произошло с ним за то время, пока они были не вместе. Он не знал, что там его ждет в этой бабаевской глуши. Он даже толком не знал, как представиться этим знакомым Николаса, с которым так или иначе ему предстояло встретиться. Дорога была, мягко говоря, не очень. Но новый Мерсик плавно проходил все неровности и ямки, создавая иллюзию, что не все так уж плохо. Пока ехал, придумал какую-никакую легенду что, мол, еще дом в ваших местах хочу купить, денег куры не клюют. Люди порекомендовали к вам обратиться. Вы, мол, здесь давно живете, может, что подскажете. Попахивало бредом, но за неимением лучшего пойдет. Приехал по адресу. Ожидал увидеть покосившуюся хибару с заросшим бурьяным участком, но вместо этого обнаружил добротный двухэтажный дом. На участке стояла шикарная бревенчатая банька, Рядом большая теплица из поликарбоната. Все было по-хозяйски крепко, красиво и аккуратно. Пожилая женщина копалась в огороде. Виктор припарковал машину недалеко от дома, взял пакет с тульскими пряниками и печеньем, купленными в магазине «Каравай», и прогулочным шагом подошел к калитке. Постоял немного, пригляделся. Женщина его заметила, выпрямилась, вроде кивнула. Виктор громко поздоровался. Она подняла большое эмалированное ведро с сорняками и медленно стала пробираться между ровными грядками. «Здравствуйте!» — еще раз громко поздоровался Виктор. «Здрасте! Я не глухая, небось! Чего кричать-то?» — ответила женщина с характерным вологодским оконьем. «А, извините!» — Виктор улыбнулся. «Хозяин дома? Поговорить бы!» «Коля, до тебя пришли!» Громко позвала она в сторону дома и обратилась уже к Виктору. «Да ты заходи, не стой у ворот то Виктор вошел на участок, закрыл за собой калитку. По листочку, которую он получил от Николаса, он знал обоих по именам. Женщину звали Мария Ивановна Полякова, а ее мужа — Николай Васильевич Поляков. Видимо, адрес правильный. Через минуту подошел невысокого роста коренастый плотный мужчина — С виду лет семидесяти, дружелюбно поздоровался, протянув руку. Виктор спросил. «Вы Николай Васильевич?» «Да, точно». Мужчина с интересом посмотрел на Виктора и, повернувшись к жене, добавил. «Я там чайник поставил на плите, посмотри, а то я забуду». «Я дом себе присматриваю в ваших краях. Мне знакомые порекомендовали у вас спросить. Говорят, вы здесь сторожил так ведь?» «Ну, мы здесь с женой уже лет сорок как живем, даже больше», — оживился мужчина. «Я как по молодости сюда приехал, так и устались, и дом вот сам построил». «Да, что за знакомая-то у тебя, из местных кто?» «Да не». В тон ему ответил Виктор, сам не замечая, как копирует местное наречие. «Из бабаевских, мужики», — сказали. «А, ясно. А сам-то откуда? Не бабаевский вроде». Прищурился дед. Череповецкий я, родился в Белозерске. Не стал врать Виктор. Понятно. А чего? Места у нас хорошие. Что в лес по грибы, что на уходу. Дорога только плохая. Но если на Ниве или Уазике, то проедешь, даже по Распутице. А зимой чистят всю деревню и дальше. Не знаю только, кто у нас продает. Вон, а, смотри, через дорогу, дом с красной крышей. Это Петровича, а следующий за ним бурьяном заросший, там дачники. Они только летом приезжали, но уже года два даже по деболе не было никого. Вот, может, они могут продать, но это я не знаю. Надо вон у Маши спросить, может, телефон их есть. Спасибо. Виктор понятия не имел, о чем беседовать с Поляковым, не касаясь его основной цели приезда. Вот задал ему задачку Николаса. Огляделся. Не зная, что еще можно сказать, стоял, переминался с ноги на ногу. Но тут выручила жена Николая, появившись с большим дымящимся чайником. «Может, чайку?» — Виктор улыбнулся. «Да с удовольствием». «Ну так вон, присаживайтесь». Хозяйка кивнула на небольшой деревянный столик возле дома. Присели. Над столиком был по-хозяйски натянут тент из светло-зеленого брезента. По бокам стояли самодельные, гладко обструганные деревянные скамейки. «Меня Виктор зовут», — представился Виктор. «Я Николай», — кивнул хозяин. «Жена моя, Мария Ивановна». Он указал рукой на хозяйку, разливающую чай. Виктор выложил на стол сладости. «Так, а все-таки кто сказал то, чтобы к нам зайти?» Опять спросил дед. «Ну вот что ему сказать?» Виктор вообще представления не имел. «Да, будь что будет. Если не знаешь, что сказать, говори правду. Хотел уже сказать, что знакомого его зовут Николас, что тот передавал большой привет. Может даже выложить на стол пачку денег и сказать, что просил передать. Хотя нет, это было бы как-то неправильно. Николас же просил его не упоминать, и это, походу, было главное во всей теме. «Да знакомый один сказал». Виктор провел рукой вокруг, улыбаясь. «Хороший участок у вас. Все так добротно. Баньку сами строили или заказывали? Уж больно шикарно выглядит». «Сами, конечно». Дед вроде даже слегка обиделся. «Кто же, если не сами?» «Заказывать, Эвону, какие деньжищи надо платить. А так лес выписал, нам бесплатно положено. Сам спилил, мужики помогли вывезти». Все как надо, бревна выдержал, высушил, долго простоит. Да нам-то чего, на наш век хватит. Могу показать, как внутри сделал. Тут, как у уже многие приходили опыт перенимать. Явно с гордостью ухмыльнулся дед. Да, я бы с удовольствием глянул. Виктор был рад, разговор налаживался. Чай был очень вкусным, ароматным, с пряными лесными травами. Мария Ивановна из пузатого чайника заботливо подливала Виктору в большую красивую кружку. Он поблагодарил. «Спасибо большое. Вкусно очень». И снова обратился к Николаю Васильевичу. «Летом, наверное, много людей в деревне?» «Ну а как? Конечно. Много дачников будет, а детишек на каникулы привозят. Да, летом людно. Зимой вот скучновато, но мы привыкли». «У вас есть внуки?» Вежливо поинтересовался Виктор. «Нет, мы с Машей вдвоем живем, не дал нам бог внуков». Дед вздохнул. «Доченька Настя умерла давно, сколько уже?» «Скоро лет двадцать как будет, а больше детей не было. Так вот и живем. Да, а куда деваться?» «Привыкли». «Сожалею», — Виктор, заметив, как наклонив голову, сразу загрустила Мария Ивановна, Чувствовал себя ужасно, вытащил неприятные воспоминания. Ладно, вздохнул Николай, глянув на жену. Это дело давнее, чего ворошить. Пошли и баню покажу. Виктор еще раз поблагодарил за чай, встал и пошел за дедом в сторону бани. Баня была большая, сруб 6 на 6 метров. Нижние бревна по полметра в диаметре проложены толстым слоем мха. Выше размер бревен уменьшался, но все они были ровненькие, одно к одному. Зашли в предбанник. Это скорее была деревянная пристройка. «Хозблок», — сказал дед, — «чтоб зимой тепло сохранить, да и дровяник здесь же». Вдоль стены стоял большой стол со столярными инструментами, два кресла, маленький журнальный столик, скамейка вдоль стены. С другой стороны во всю стену поленница из березовых дров. На полу коврики. Дед открыл толстую деревянную дверь. Зашли в следующее помещение. «Здесь топочная», — дед показал на печь. «Сама печь в парилке, а здесь только знай дрова подкидывай», — улыбнулся он. Виктор открыл красивую дверцу из прозрачного стекла. Такого раньше не видел. Дед увидел его восхищение и пояснил. «Огнеупорное стекло. Все любят смотреть, как дрова горят, а открывать печку негоже. И дыму напустишь, и горит хуже, а так и любуйся, и закрыто. У меня и в доме так же сделано». Не без гордости, пояснил он. «А знаешь, какая толщина металла должна быть в печке?» Виктор пожал плечами. «Шестерка, наверное, такие обычно варят». Дед улыбнулся. «Нет, у меня 12 миллиметров. Я специально заказал потолще. Один раз протупил, и будет тепло долго держать. Ладно, здесь разувайся». Виктор снял ботинки, прошел в следующее помещение. «Здесь помывочная, а это парилка». Дед открыл дверь из серого матового стекла. Вдоль двух стен в два ряда широкие полки из белой осины. На стенах вагонка, досочки, к одной. Все по-хозяйски основательно и настолько аккуратно, что Виктор реально захотел себе такую же баню. Здорово, искренне похвалил он. Вы прям зародили во мне новую мечту. Да, махнул рукой в сторону двери дед. Пойдем. Не ты первый уже. Тут у меня на Медне фотографировали, приходили. Эти как их, ну, в интернетах пишут. Целое кино сняли, все расспрашивали, что да как. «Блогеры», — подсказал Виктор. «Ну, может, они тоже хвалили, сказали, что такой красоты не видели еще. Ну, если себе будешь строить, приходи, я тебе много секретов могу рассказать. Как удобно воду сделать, вентиляцию, чтобы баня не гнила, чтоб зимой был пол теплый. Ой, да много тут всего. Хорошую баню сделать — это целая наука». Вышли в предбанник. Дед достал трубку, открыл коробочку с табаком, стал набивать. «Куришь?» — спросил он, и, чиркнув длинной охотничьей спичкой, стал раскуривать. «Нет, я бросил давно». Виктор улыбнулся. Дед присел на лавку, что стояло вдоль стены. Виктор сел рядом в кресло. Самое время было спросить про Настю, но Николай Васильевич его опередил. Некому только это все уставить. Детей нет. А что с дочкой вашей случилось? Подталкивая к разговору, спросил Виктор. Дед помолчал немного, вздохнул. Да, убили ее почти двадцать лет назад. Виктор молча ждал. Расскажет дед еще что-нибудь или нет. Не перебивал. Николай Васильевич опять вздохнул. Молодая совсем была. Только двадцать пять исполнилось. Вот училась в институте и вернулась домой. Я ей говорил, «Наська, в городе-то больше возможностей». Нет, вернулась зачем-то. А она на переводчицу училась. Языки, но странные, хорошо знала. С парнем познакомилась, с иностранцем. Он ее к себе на работу взял. Зарплата хорошая, работа, видно, интересная. А потом у них конфликт вышел с местными. Они тут, то ведь в соседнем леспромхозе доски пилили. Чего-то, видно, они поделили. А парень-то этот, тёзка мой, кольк тоже. Только она его по-иностранному называла. Николас, вроде. Он тоже такой, боевой был. всё дрались с местными. Никак мирно не жили. Наши-то их прогнать хотели. Уж пугали его, и пилораму поджигали. Он нет, не уйду, и всё. Говорил, мы с Настюхой сами все создали, сами построили, будем защищать. Ну, эти, видят, что Колька не боится ничего, решили дочку припугнуть. Ну, так получилось. В общем, Настеньку застрелили. Дед замолчал. Как так-то? Виктор хоть уже и слышал этот рассказ от Николаса, но из уст деда он звучал по-другому. И что с ними стало? Их хоть осудили потом? — спросил он. Дед затянулся, медленно выпустил дым, потом продолжил. Да, суд состоялся. Подозреваемых было пять человек, но всех оправдали, не доказали ничего, свидетелей не было. Никто ничего не видел. «А этот? Ну, Колька, чего?» — спросил Виктор. «А его потом и обвинили. Адвокат этих упырей на суде так и сказал, что Колька...» Приревновал Настю и убил. А он же сразу после гибели Настеньки куда-то пропал, его даже в розыск объявили. Потом пришел ко мне через месяц, наверное. Упал на колени, извинялся. Говорил, все из-за него случилось. Прощение просил. Клялся, что это не он убил. А я ему тогда сказал... Не говори глупостей, я знаю, что не ты, но ты в розыске найдут, посадят. Дед посмотрел на Виктора. Любил он ее сильно, видно было. Пылинки сдувал с нее. Больше я его и не видел. Не знаю, может, к себе уехал. Он где-то в теплых краях жил, в Греции, кажется. Он мне тогда говорил, мол, Васильич, я тебе такие места покажу, закачаешься. На рыбалку съездим на море. А видишь, как судьба-то распорядилась. Ну а с этими супырями чего? Так и сошло с рук. Виктор посмотрел на деда. А всех пятерых убили. Почти сразу, как Кольку ушел, через несколько дней и убили. Ко мне тоже следователь приходил, вопросы задавал. Видно, меня подозревали. Но я не стал говорить, что Кольку видел. Может, и его работа. Не знаю. Причем нашли всех в конторе, на пилораме у них. Валялись по углам мертвые. У четверых ни царапины, ни синяков, а у одного грудная клетка сломана, будто под молот попал. И на лицах у всех менты говорили, прям ужас застыл. Ужас и удивление. Как будто сидели, мирно разговаривали, и вдруг что-то их напугало. Я не ведаю, но... Неспроста эту. И что уж там произошло, теперь не узнаешь. Ну, они получили, что заслужили. Вот так бывает. Дед встал, как будто опомнившись от воспоминаний. Ладно, пойдем уже. Дело прошлое. Мы с женой стараемся об этом не вспоминать, а то она и так все слезы выплакала первое время. Ты телефон свой запиши. «Если кто дом продавать будет, я позвоню, а тогда правильно, что у нас в деревне дачу присматриваешь. Места здесь хорошие». «А я еще сказать хотел». Виктор подождал, пока Николай Васильевич остановится и повернется к нему. «Может, ты вам? Помочь чем? Вы мне помогите дом найти, а я вас отблагодарю. Или деньгами, или еще как. Я человек не бедный, меня не затруднит. Не надо никакой уплаты». Дед замахал руками. «И не выдумывай, а то убижусь. У нас с Марьей две пенсии, мы одну не проедаем. Как ты сказал, Витя тебя зовут?» Виктор кивнул. «Я тебе помогу не за уплату, а потому что обратись я к тебе, и ты бы мне помог, верно?» «Конечно», — кивнул Виктор. «Ну, а коли не бедный, подумай, может, там в администрациях знакомых каких найдешь». «Нам бы дорогу подсыпать, а то к нам даже автобус не всегда проедет. Вот это было бы хорошее дело». Николай Васильевич грустно улыбнулся. «Да, пустое пуди. Тоже, небось, не так просто у них. Ну да ладно, ты еще и дом не купил, а я уж тебе про дорогу». Распрощались, как хорошие друзья. Мария Ивановна предлагала еще чаю, но Виктор вежливо отказался. Ехал назад, медленно, аккуратно объезжая ямы, которые были, к слову сказать, везде. Думал о Поляковых. Хорошие люди, добрые, отзывчивые. Вот почему так несправедливо? Ведь могли бы жить счастливо, большой семьей, наверное, с кучей внуков. А из-за каких-то, как сказал дед упырей, все перевернулось. Но этот Василич вроде не унывает. А куда деваться? Времени прошло много, видимо, переболело. Вспомнил странную историю с убийством парней. Как-то все необычно получается. Прямо мистика. Было бы неплохо снова встретиться с Николасом, пообщаться и, в конце концов, рассказать ему все как есть. Пусть решит, как сделать. Либо сам пусть едет к деду и дает ему денег. Но в тот же миг внутренний голос намекнул, что вообще-то Виктор сам бессовестно пользуется подарком Николаса, а свое обещание не выполнил ни на грамм. Так что включи мозг и думай. Прояви сообразительность и выполни свою часть работы. Не такой уж, кстати, и сложной. Надо подход найти. Дед дорогу подсыпать хочет. Можно попробовать. Хотя бы поспрашивать у знающих людей, кто вообще этим заведует. Наконец Виктор выехал на бетонку и прибавил газу. Несколько раз нажал на кнопку, добавив громкости радио. На ретро-ФМ что-то испанское и задорное... Ритмично ударяло в диафрагму, и Виктору стало весело и радостно. Какое же все-таки это удовольствие ехать на хорошей машине по хорошей дороге. Не прошло и десяти минут, как он забыл и про деревню, и про Поляковых, и про Николаса. Вернулся домой засветло. Дома вкусно пахло жареным мясом. На плите стоял противень с чем-то очень аппетитным. Анна сидела за кухонным столом и разглядывала журналы. «Чего там интересного?» Кивнул Виктор на яркие картинки. «Витечка, а поехали на море?» Анька выпятила губу, изображая обиженного ребенка. «Да не вопрос. Поехали. Куда хочешь?» Виктор даже сам удивился, как он быстро согласился. Вроде бы пока никуда не планировали. «А вот смотри, я уже тур насмотрела. В Италию на три недели. Первая линия от моря, пять звезд, свой пляж, все включено. Отдохнем». Отчего? Хотел пошутить Виктор, но только пожал плечами. Вообще-то там сейчас жарко. Поехали, поехали, не унимала Сянька. Я уже все продумала. Возьмем тур, пляж, море, солнце. Там можно машинку в аренду взять, покатаемся по Италии. Обязательно проедемся по отлетам, пошопимся, позагораем. Я хочу побывать в Венеции. Всегда хотела посмотреть на эти их каналы, Там еще лодки с длинными носами. Как их? Гондолы. Вспомнилось откуда-то слово. Точно. А парни, которые гребут веслом, гондольеры. Анька жестикулировала, как будто сама гребла. Надо подумать. Виктор взял журнал в руки, разглядывая предложение. Не надо ничего думать. Давай паспорт. Я завтра отнесу в турбюро, чтобы сделали шенген. И сразу оплатим путевки». «Я уже звонила и сказали, нам еще скидку сделают при полной оплате». Анька повисла на шею у Виктора, обхватив обеими руками, и шепотом по слогам сказала «Поехали! Будет здорово, я тебе обещаю. А сейчас мыть руки и за стол, кормить буду». Вот как так она умела? Виктор не заметил, как опять попал в зависимость от этой самоуверенной красавицы. Ел вкуснейшее мясо, умело отбитое и такое сочное, что просто ах. На столе стоял большой запотевший бокал пива. Анька умела сделать красиво, уютно и вкусно. Да ладно, сколько той жизни. Когда еще выдастся возможность шикарно отдохнуть? Если бы это был его выбор, то вряд ли это была бы Италия пять звезд. Ну, скорее всего, бюджетная Турция, либо Египет, ну или Крым. «Да вообще какой отдых? Хотелось переехать в Питер, на остатки денег купить какую-нибудь квартиру. Уже не пентхаус с видом на набережную, а обычную двушечку в спальном районе. Найти нормальную работу и в конце концов обрести хоть какую-то стабильность. Анька же своей импульсивностью взрывала все планы. Все опять шло наперекосяк. И Виктор, соглашаясь, ничего не мог с собой поделать». На следующий день поехали в туристическую контору «Акварели». Отдали паспорта. Решили сделать не итальянскую визу, а финскую. Быстрее и проще. Картинка вырисовывалась следующая. До финки на своем «Мерсе». Потом самолетом из финской «Ла Пейнранте до итальянского «Бергама». Там арендованным автомобилем до курортного «Лидо». Название Виктору ни о чем не говорили, но цена, да, цена говорила. В любом случае, сказано – сделано. Анька просто пищала от восторга. Виктор смотрел на нее и вроде тоже был счастлив. На следующий день позвонил Левину. Предложил остатки золота по той же цене, и тот сразу согласился, как будто ждал звонка. Договорились на завтра. Посчитал деньги. После продажи золота будет чуть больше трех миллионов. Решил поехать в Питер и на месте определиться, что можно взять на эти деньги а уж потом, продав свою однушку в черепе, рассчитаться с друзьями Николаса. Анька тоже напросилась в Питер. Виктор был не против.